Порядок, «Да, если я порядочно. По крайней мере, во всех 15 союзных республиках побывал. Это я точно знаю, поскольку такую себе цель поставил». «Ничего себе!» «Поездом, самолетом?» Коля недобро усмехнулся. «Земля, она надежней». «Здорово!» — позавидовал рыженьке. «А интересно вот так и ездить?» Вопрос был обычный, из тех, на который ответ сам собой предполагается. А Коля медлил, потому медлил, что ребятишки вокруг сидели молодые, на подачку лёжкие и готовые без долгих размышлений так для интереса на пробу повернуть и переиначить судьбу, а ломать их судьбу он никоим образом не собирался. Скромнее была задача, скромней и привычней. Побаловаться разговором, ответить... На все без изъятия вопросы и все же не пустить собеседников за тот барьер, за которым начинались тоска и боль. Лично по возможности и не соврать при этом. В рот пускают бураки, а человек умный, он и чистой правдой мозги запудрит. Самый шик. Вот и сейчас Коль старался придерживаться истины. Как думал, так и отвечал. «Ездить-то?» вообще если по сути, оно без разницы Можно ездить, а можно и не ездить Вот у меня друг есть, Алексей Он когда-то красиво сформулировал примерно вот так Даже если жизнь не дает тебе совсем мало Этого все равно достаточно Крепко Ребята не оценили Им по молодости лет требовалось много Он попробовал доказать Вот, например, ты, — сказал он Павлику, — живешь в комнате Жоркой, так? И знаешь его как одного брата, верно? Павлик кинул жорку Ну, конечно. Ну, а посели тебя в гостиницу, полно людей, каждый день новые прибыл, был за неделю десяток просвести, так? Ну, примерно. Неуверенно согласился Павлик, он в гостиницах не жил. Ну, и много ты у них поймешь. Ребятишки задумались. Резонно, — сказал Розененький. Вот то же самое и езда. Назидательно проговорил Коля. Умеешь смотреть, ты на месте жизнь поймешь. А не умеешь, хоть все государство пробеги, ничего не увидишь, кроме станции А они, между прочим, все одинаковые, нигде билетов даром не дают. А что же вы тогда ездите? Спросил Рыженький. По-хорошему спросил. Не ловил на слове, а просто добирался до истины. Коля и ответил по-хорошему. У меня, ребят, так жизнь сложилась. Парни проявили тактичность. В душу не полезли. На память Ком не обижался. С детства была хорошая. Легко, без нажима, вбирала и нужное, и лишнее. Впрочем, по прошествии времени лишнее так часто оказывалось нужным, что в последние годы он перестал отделять ценное от бессмысленного. Помнится и ладно. Вот и Раисину три цифры нашли в мозгу подходящую клеточку и улеглись в надлежащем порядке в ожидании своей минуты. Дом 4, подъезд 4, квартира 67. Но отдавать их из тайного хранилища Коля не собирался. Ни сейчас, ни после. Желания такого не было. Уж больно девка заносчивая. Надо будет, сама придет. Раиса пришла в первую же субботу. Коля, лежа на койке, дочитывал примечание к тому пятому. Павлик сидел за столом, строчил письма. Он вел богатую, регулярную переписку с родными, с бывшими однокашниками, с приятелем по двору, а также с двумя полузнакомыми девочками, которые ему отвечали, хотя с паузой не кратко. Раиса сказала, «Ты чего? Все, неделю вставал? «Садись», — бросил Коля с некоторым запозданием, ибо она уже сидела. «Хотя бы поздоровалась для порядка». «Честь немного», — много, ответила Раиса. Минуты три молчали. Кора все так читала. Поскрипывала бумага под Павликовой ручкой. «Ну что, пошли, что ли?» Сказала наконец Раиса. «Куда?» «К нам куда же еще?» «Зачем?» «Там видно будет». Кора не двинулся. Лишь страничку перелистнул. Раиса уже не столь уверенно объяснила, «Посоветоваться надо». «Я сейчас ухожу», — закоропился Павлик и стал собирать свои листки. «Да сиди», — сказала Раиса. Она встала, подошла к Коле и потянула за рукав. «Ну чего разлегся-то?» «Пошли».